Глава шестая. Свежий ветер шумел в кронах пальм над головой. Он был таким вкусным. Вот уж точно, перед смертью не нады. Ой, да заткнись ты. Женщины и дети забаррикадировались в столовой, взгромоздив на земляной вал столы и лавки и затаились. а бойцам было не до разговоров. В крепости царила абсолютная тишина. Было слышно, как на холмах орут и хлопают крыльями белые птицы, да грохочет прибой у далекого берега. Прильнувшие к обзору арбалетчики громко засопели и потянули рычаги. "Отставить!" Витька, гипнотизировавший взглядом верхний край стены вздрогнул и оглянулся. Мимо него не торопясь в развалочку шел Тима и вполголоса давал указания бойцам: "Не торопитесь!" Заряжайте, когда они до колючек дойдут. Не торопитесь. Егорова помнился и продублировал команду: "Спокойней, братцы, спокойней". Вот попал. Стоять по щиколотку в грязи было жутко неудобно и мокро. Крепкие туристические ботинки, которыми он так гордился, промокли и стали натирать ноги. Сначала Витя помянул нехорошим словом гениальную идею Мельникова. Сегодня утром тот На всякий пожарный случай приказал как следует пролить баррикаду из-за одно крышу в столовой. Естественно, вся вода с крыши стекла во внутренний двор укрепления, который немедленно превратился в болото. Затем Егоров задумался, почему собственно ботинки натирают ноги, если он уже полчаса как стоит столбом. «Тьфу ты. Олег, Елмаз, мужики, замрите, блин. Витька схватился И прекратил нервно переминаться с ноги на ногу, а затем оттащив ближайшего арбалетчика от баррикады, сам встал к смотровому окошку. Ну, чего там? в Затылок дышал, Олег. Не нукой, не. Да не видно нифига!» Действительно, среди редких пальм долины было пусто и голо. По невысокой траве туда-сюда бегали темные пятна теней откачавшихся деревьев, но никаких неандертальцев за оградой не было. Южная сторона квадрата, которую оборонял Витькин десяток, был обращен в сторону холмов и джунглей. Ручей и дорога к побережью были с противоположной стороны, и ту часть стены обороняла лично Сансей со своими ребятами. Вон, вон, вижу! сначала завопил стрелок с востока, следом немедленно заголосили пятеро дозорных с запада, а потом туда Разбрызгивая кучи грязи, метеором пронесся Тимур и матом заставил всех замолчать. Не орать, спокойней, смотреть в оба, стоять крепко. Десятники, не спим, не спим. Все стоят на своих местах, менять позиции только по моей команде. Командовал полицейский, надо признать, лихо. Голос у Тимы был поставлен хорошо, а привычка отдавать приказы придавала ему убедительности. Мандраш у Витьки как рукой сняло, да и остальные мужики из его десятка заметно приободрились. Во всяком случае, арбалетчики перестали судорожно лапать своё полуигрушечное оружие. Олег достал из кармана пистолет, протер его рукавом и сунул его обратно. То же самое, но с ракетницей сделал Елмаз. а Егоров просто посмотрел, хорошо ли прикручен тесак к древку. Вижу два десятка с запада, еще десяток с востока. Десяток с севера. Доклады были негромкие и деловиты, и мало напоминали недавние вопли бабуинов. Стрелок у соседней амбразуры, молодой парнишкой студентов, оторвался от оконца и бодро отрапортовал. "Юг, Еще десять!» Витька снова выглянул наружу. И точно. Сотни метров от баррикады под пальмами вольготно расположился десяток горил, одетых в рваные темно серые шкуры. Дыкари не прыгали и не вопили, и даже в барабаны они не били. Воины тщательно осматривали свое оружие и перебирали связки дротиков. Вот эти, значит, будут наши. Велев стрелку занять свое место у бойницы, Егоров отошел от стены и как мог проинструктировал арбалетчиков: "Мужики, там у них дротиков до да черта. Хоть бойницы и маленькие, но будьте осторожны, долго не цельтесь. «Стреляйте чаще, бейте в живот. Вы все слышали Тимура. «Еще раз повто. Приготовиться. На этот раз Матаев рычал во все горло. Тось! Сансей поддержал командира не менее мощно. Понимая, что молчать сейчас нельзя, Егоров набрал полную грудь воздуха и просто что есть мочи заорал: а а Первым его поддержал Олег, за ним турок-украинец и немец. А потом вслед за южной стеной дружным ревом взорвалась вся крепость. Вся военная хитрость у неандертальцев ограничилась каруселью. Пленный шаман рассказывал об этом приеме дикарей при осаде небольших поселений. Если была такая возможность, то дикари брали свою цель в кольцо и начинали двигаться по кругу, то сбиваясь в одну плотную группу, то вновь растягиваясь редкой цепочкой. Затем вождь подавал незаметный сигнал, и вся толпа неслась на выбранную начальством часть укрепления. Вот, собственно, и вся стратегия и тактика. Не ждите от них военной мудрости. Это дикари, немного пришедший в себя среди людей дядюшка Билли с удовольствием делился информацией. Они рассчитывают только на личную силу и тоблисть. Они не знают, что такое строй и порядок. Это сильная, агрессивная и кровожадная толпа. Старик прикрыл глаза. Просто убейте их всех, и все будет хорошо. Я их всех убью, и все будет хорошо. Дикарина резали вокруг крепости землян уже пятый круг. Бегали эти верзилы легко, почти невесомо, едва касаясь земли. Три или четыре раза вождь притормаживал Вся ватага сбивалась в кучу и рыча и завывая бросалась в сторону баррикады. Зрелище было жуткое. Когда это впервые произошло напротив его стены, Витька чуть было не обделался от страха, но молодец, не обделался, удержался. Правда, с арбалетчиками вышел конфуз. Тот самый классический студент-ботаник в очках и с тощей шеи все же ощутимо струхнул. На его запашок Вичка внимания не обратил, тем более что как раз-то этот пацан с позиции не убежал, а снаровисто зарядил арбалет и выстрелил куда-то туда. А второй арбалетчик выронил оружие и везжа повалился на спину. Куда, сука? Егоровн не церемонясь далбанул древком копья серо-зеленого от испуга мужика. Тот ничего не соображая от страха, полз на спине, издеваясь как червяк подальше от амбразуры стоять крепко. Вечка подхватил незаряженный арбалет и кинулся к оконцу, с ужасом ожидая, что десятки дикарей вот-вот переберутся через баррикаду. Но пронесло. Предатель банды ухнул, и дикари отскочив от крепости на пяток шагов, вновь помчались по кругу. До врага было рукой подать, метров сорок, но стрелять с такого расстояния было бесполезно. Неандертальцы мчались, как ошпаренные, ритмично ухая на каждом третьем шаге. Скорость карусели сильно возросла, это было видно невооруженным глазом. Готовьсь! Тось! Сейчас что-то будет. Готовьсь! Собственный голос доносился как сквозь вату, глухо и как-то заторможенно. Карусель быстро сжималась. Бородатые красномордые громилы хрипели и ухали гораздо реще, злее и громче, крепко притоптывая на каждом третьем шаге. Боевой транс, говорите? Это была последняя мысль Витьки Егорова, потому что как раз в этот миг вся куча дикарей дружно повернулась и помчалась прямо на него. Враг выбрал южную стену. Все последние минуты Тимур Матаев пробегал по кругу, параллельным с неандертальцами курсом, моля всех богов вместе взятых, чтобы эти вонючие макаки выбрали северную сторону. На Сенсея и его ребят можно было положиться. На западе и востоке бойцы были так себе, но все же гораздо крепче десятка Егорова, если бы не пистолет и ракетница. Стреляй, стреляй, стреляй. Тима остановился, Перед ним сидел Витька, загораживая своей широченной спиной бойницу и словно робот непрерывно стрелял из арбалета. Снаружи летели вой и улюлюканье, а через баррикаду по высокой минометной траектории градом посыпались коряги, камни и крюки на кожаных ремнях. Четверо бойцов, прикрывая головы щитами, носились вдоль стены, пытаясь разом делать несколько дел: резать ремни, прикрывать сверху арбалетчиков и закрываться самим. Вы двое сидите здесь, остальные к Егорову. Полицейский ополовинил другие направления, перебросив на шестидесятиметровый южный участок, который обороняло лишь девять бойцов, еще пятнадцать человек. Под ноги смотреть надо, урод. В мозгу у Вити топ кадрами вспыхивали яркие картинки, потрясавшие своей четкостью и своевременностью. Дикарь наступивший ногой на колючку, воткнувшийся ему в бок желтый карандашик арбалетного болта. Застывшая тень, летящая прямо в амбразуру. Ах ты, гаденыш!» Возле уха просвистел дротик неандертальца. Чертовы макаки швыряли свои палки с убийственной точностью, Работавший вместе с Егоровым у одной амбразуры стрелок из другого десятка был убит на повал. Дротик попал ему прямо в глаз. Отпихнув ногой тело, Витька выглянул наружу и быстро прицелившись, выстрелил в живот ближайшего дикаря. За колючей стеной стоял непрерывный вой злобы и боли. Выстрелив еще пару раз, Витька ни с того ни с сего успокоился. Снаружи вроде бы дикари, вроде бы идет штурм, но но ничего не происходило. Колючая баррикада с честью выдержала натиск врага. Все успехи неандертальцев ограничились заброшенным крюком, которым эти волосатые ребята выдрали кусок стены, оставив защитникам лишь полутораметровую по высоте защиту. Обрадованные дикари принялись швырять в прореху камни, но защитники просто расползлись в разные стороны и продолжили отстрел противников. Витька отложил арбалет и спокойно осмотрелся. Точно. Снаружи орали враги, летели камни, но толку от этого было ноль. Подойти к стене вплотную у дикарей просто-напросто не получалось. Вся земля у стены была щедро усыпана мелко мелконашинкованной топорами колючей лианой, иглы на ней были такой остроты и крепости, что даже каменные пятки неандертальцев не выдерживали. Потоптавшись у стены еще немного, дикари развернулись и побежали в рощу, сопровождаемые свистом, матом и дружным ура. «Славно! Славно!» Тима в бинокль изучал стоянку дикарей. Витька тоже высунулся наружу. В паре сотен шагов от крепости, в тени пальм, кучковались враги. Судя по воплям и визгу, среди них было полно раненых. У Егорова банально зачесались руки. «Бьем?» "Ну, конечно." Тима невесело усмехнулся и вернул Витьку с небес на землю. Это только разведка боем была. "Как разведка?" "Так." Полицейский показал на часы. Четыре минуты воевали. Егоров не поверил своим ушам. По его ощущениям, битва шла полдня, не меньше. Витька не махал мечом и не дрался в рукопашной, но был мокрым от пота с головы до пят, а сердце стучало как паровой молот. Тимур тем временем велел как-нибудь заделать прореху и собрал военный совет. Значит так. Сейчас эти мры соберутся и возьмутся за нас всерьез. И не те голодранцы, что перли сейчас А те, кто держался позади, Мельников угрюмо кивнул. Он тоже заметил, что самые рослые и хорошо экипированные горилы всю первую стычку держались поодаль. Растащить крюками баррикаду пытались воины помельче и похлипче, которые и получили от арбалетчиков по полной. Если не считать убитого стрелка, то первая стычка для землян закончилась хорошо. Ну почти хорошо. Ельма схлоптал камнем по плечу и теперь мог сражаться только правой рукой. Запущенный по крутой траектории Бола упал почти вертикально, едва не попав лётчику в голову. За этим исключением потерь людей не было, а перед стеной валялся убитый дикарь. Да ещё один по соседству скрёб руками землю и выл на одной высокой ноте. Из спины у него торчал кончик болта, «Прям в хребет. Может добить Студент мялся, краснел и не знал, куда деваться. Оставить свой пост без приказа щуплый паренек просто боялся. Не стоит, пусть орет. Это ты его. Я. И того дохлого тоже я, прямо в глаз. Витька сморщил нос и громко, обращаясь ко всем присутствующим, сказал: "Снайпер, иди приведи себя в порядок, и пусть только кто попробует". Мужики дружно сделали вид, Что занимаются своими делами, осмущённый парнишка умчался к нужнику. Хм. Снайпер, блин. На арбалеты ни Тимур, ни Сенсей, ни сам Витя больше не наделись. Полоигрушечные машинки стреляли здорово, но неэффективно. За несколько минут боя стрелки выпустили в нападавших почти 200 болтов, убив в итоге всего двух дикарей. Вязанки вяжут из листьев, и щиты мастерят Матайев передал бинокль Виктору и очень нехорошо выразился по-казахски. Сейчас пойдут. Ага. Настроение у Вити, черт знает почему, улучшилось. Ты на лагерях посмотри. Все 30 неандертальцев, что атаковали их в первой волне, лежали на земле и в работах участия не принимали. А сработало, Тима, сработало. Вторая атака началась через полчаса. Все было просто ясно и понятно. Или или. Тимур и Дима, недолго думая, собрали у прорехи всех, кроме пары дозорных, а дикари, ведомые здоровенным дедом в доспехах и с бронзовой секирой в руках, не мороча людям головы, сбились в кучу и поперли на пролом. Перед собой отборные воины гнали десяток голых соплеменников, тащивших на вытянутых руках большущие снопы травы и пальмовых листьев. Видок у них был краше в гроб кладут. Эти дикари все до единого были ранены, и шли вперед из последних сил. Следом за ними, с старанам в руках, топало четверо громил в кожаных доспехах. Витька, стоявший со своими бойцами прямо напротив прорехи во второй линии, сразу за десятком Мельникова, отстраненно удивился: зачем дикарям таран? Щиты поднять, стоять крепко? Егоров не стал повторять приказ Матаева, а просто толкнул в бок Олега. "Готов?" Загорелый до черна невысокий жилистый парень все понял без слов. "Готов. Стою крепко." Вожак дикарей собрал свою банду в кучу за пределом досягаемости арбалетов, заорал и потрясая секирой бросился в атаку. Высота баррикады в этом месте теперь была Витьке по грудь, и он прекрасно видел, что делали неандертальцы. Сначала на землян обрушился град камней и дротиков. Егоров поднял свой щит над головой, но удара так и не дождался. По соседним щитам барабанили камни, кто-то где-то охнул и заматерился. Раненые носильщики, выбиваясь из последних сил, бежали вперед, по очереди бросая на землю траву и ветки. Как только очередной дикарь избавлялся от защищавшего его груза, в него сразу били несколько арбалетов шансов у этих смертников не было никаких. Последний из них повис на острых кольях баррикады, весь истыканный болтами. Копья по левому плечу больно ударило. Стоящий в последнем ряду Гекхан Архан положил ведьке на плечо свою пику. В третьем ряду стояли самые пожилые мужчины поселка. Вооружены они были длиннющими заточенными палками и тесаками. Егоров крякнул от тяжести на плече крепко упер свое копье в грязь и приготовился. Удар профессиональных бойцов был страшен. Четверо абразин неслись с цельным стволом пальмы в руках, не обращая внимания на барабанище под подоспехом стрелы. Следом за ними бежал тот самый дед-вожак со своей кодлой, прыгая с одного трупа на другой. Хах! Таран оказался не тараном. Четверо здоровяков ухнув метнули бревно вперед закинув его одним концом прямо на баррикаду, Витька обомлел. Он все понял за долю секунды, понял это и Тимур. Пистолет! Олег опоздал. Витька зачарованно смотрел, как вожак дикарей, рыча и размахивая секирой, разбежался по стволу и прыгнул. Дед перелетел над головой двухметрового Егора и, гремя деревянными доспехами, приземлился позади строя людей. Над ухом дважды оглушительно бабахнул пистолет, и дикарь, только что разрубивший спину капитана Архана, застыл столбом. Следя за полетом вожака, Витька сам того не замечая, развернулся на носочках на 180 градусов, и когда убитый турецкий пилот, заливая все вокруг кровью, рухнул ему под ноги, Егоров что есть мочи ударил дикаря в горло, прямо в его грязную, спутанную и вонючую бороду. Широкое лезвие тесака легко вошло в горло и с треском разрубило позвоночник, почти отрубив голову вождя. Витька, облитый кровью неандертальца с ног до головы, выдернул копье и для уверенности ударил еще раз в грудь. Тварь, умри, умри. Когда Егоров снова развернулся лицом к пролому, там шла натуральная свалка. На самом конце бревна в повалку лежало два воина с простреленными головами, а через них пытался перелезть следующий штурмовик. Получалось это у Детинушки с дубиной плохо. В живот, в грудь и в плечо ему упиралось по копью. Детинушка жалобно выл густым шаляпинским басом и пытался дубинкой сломать воткнутые в него копья. Позади него на бревне стояла очередь из желающих попасть в крепость. Дикари балансировали на бревне, отмахиваясь от болтов мечами и закрываясь щитами, и, судя по их растерянному виду, не понимали, что им делать. Прыгать на коле, торчавшие с обеих сторон, у них, по-видимому, не было ни малейшего желания, а отступить им не давали напераши сзади соплеменники. Егоров вдруг с удивлением осознал, что, увлекшись убийством дедушки-предводителя, оказался в глубоком тылу землян. Все три ряда бойцов перемешались, изгрудившись возле бревна, увлеченно тыкали копьями в дикарей. Те в ответ швыряли камни, дубинки и вопя отмахивались голыми руками. Пробиться сквозь спины однополчан и поучаствовать в войне лично было проблематично, и Витя, о вспомнив о ракетнице погибшего турка, решил помочь на расстоянии. Выстрел получился на миллион. Ярко-красный ком огня влепился в каменную башку дикаря. Раздался треск, во все стороны разлетелся сноб искр, и ражий детина беззвучно улетел прямиком на коле. Но это было еще не все. Ракета срикошетила от черепа неандертальца и шарахнула его соседа прямиком в лицо. Тот издал душераздирающий вопль, разом перекрывший весь шум драки, и тоже слетел с бревна. Из толпы мужиков на четвереньках выбрался взъерошенный и крепко побитый елмаз, У турка была разбита голова, а лицо все залито кровью. Летчик сел возле тела своего командира и протянул Виктору вторую ракетницу. "На, убей их!" Выстрелить Вичка не успел. Узловатая дубинка, прилетевшая с той стороны баррикады, погрузила Виктора Сергеевича Егорова в крепкий, но нездоровый сон. Живой. На лицо полили водичкой а сильные руки легко тряхнули Виктора за плечи. Егоров разлепил глаза и навел резкость. Перед его носом маячила бледная физиономия сансея. Увидев, что Витька открыл глаза, Дима вымученно улыбнулся. Ну хоть ты живой. Витя на секунду позабыл о ноющей боли в голове. Кто? Мельников не ответил. Глава поселка пошел дальше, тяжко опираясь на копье. Глядя на скособоченную фигуру Димы, Витька принялся лихорадочно ощупывать себя. "Сиди ты", рядом обнаружился Олег, вполне целый и невредимый. "Шишка у тебя на голове и все. Даже кожу не пробило. Не тошнит, Бревать не тянет?" Друг пощелкал пальцами. "Зрение не двоится?" "Нет". Витька осторожно потрогал большущую шишку, которая пульсировала острой болью. Башка звенит немного и все. Долго я был в отключке. Минут пять. Погнали мы этих уродов. Погоди. Кто? Загорелое лицо Олешки сморщилось. Казалось, еще немного и он заплачет. Тима. Студент наш тоже погиб. И еще Архана убили и Еще троих ребят. Раненых очень много. Ты идти сможешь? из поселка с ответным визитом Витя Егоров вывел всего 18 человек, включая себя больного. Сенсей, деятельно отбиравший для контратаки наименее пострадавших в драке ребят, в конце концов сам свалился на землю. Рана на ноге была слишком серьёзна. К берегу ушло их штук 15, не больше. Все раненые, так что разберусь. Настроение у Витьки было припоганое. Пожилой лётчик и безымянный пацан не шли у него из головы. Чего встали? Пошли. Первым делом каратели наведались к пролому в стене, возле которого снаружи валялись тела аборигенов. Раненых добивали без всякой жалости. Витя подобрал тяжеленную дубину и долбал всех подряд, не обращая внимания на степень убитости мертвеца. Та же участь Постигла всех подстреленных неандертальцев, что обессиленно лежали в тени пальм сотни метров от крепости. Пощады не было никому. «Тридцать!» Громко щелкнули арбалеты, и отчаянно отмахивавшийся дубиной сидячий дикарь, хрипя, повалился навзничь. «Тридцать один!» Всё. Игорь щавками выдирал из спины отползшего в сторону аборигена новенький топор. Здесь всё. Выглядел бывший Катин муж весьма живописно: Плетеные доспехи там и сям свисали лохмотьями, голова обмотана кровавой повязкой, а руки самым натуральным образом полокать в крови. Значит, тридцать два». Витька посмотрел на своего бывшего недруга и хмыкнул. Бери второе отделение. Перед самым выходом, дабы хоть как-то упорядочить пылавшую жажду мести кучку ополченцев, Витя приказал рассчитаться на первый-второй. Первую девятку возглавил Олег, а второй Егоров решил командовать сам, попутно осуществляя общее руководство. Баш на баш. Их восемнадцать, и нас тоже. Витька посмотрел на своих сержантов. Ну что, двинули? Первого умершего от ран дикаря Они нашли в двухстах метрах от крепости. Ярко-рыжий, бородатый, лохматый мужик лежал прямо на тропе, в луже собственной крови, обняв руками распоротый живот. Егоров посмотрел в остекленевшие мелкие голубые глазки и привычно, словно тапком таракана, шваркнул дикаря дубиной по голове. "Топор об него морать. Поднажмем, мужики, а то уйдут с да и кораблики наши пожечь могут". Это был аргумент Всё невеликое Витькино воинство, гремя щитами, копьями и топорами, шустро припустило к морю. По пути им попался еще один израненный дикарь, сидевший прямо на тропе. Его убили походя, даже не останавливаясь. Гоша долбанул рыжеволосого гиганта по голове топором, обожжавшие за ним бойцы для порядка пару раз ткнули в тело дикаря копьями. Тридцать четыре. На пляж Витька вынесся самым первым Как командир на лихом, так сказать, коне, обозрение сквозь прибрежные заросли было неважное, но рассмотреть, что драккары дикарей никуда не делись, а сами неандертальцы сидят на песке, он смог. Боевой азарт и желание отомстить за друзей перевесили осторожность, и Егоров заорал нечто матерное, повел бойцов в атаку. Бежать по рыхлому песку с копьем, топором и арбалетом было трендец как тяжело, но Витька не сдавался. Все, что он видел, это полтора десятка сгрудившихся у воды дикарей. Витька, стой, стой, стой! Олег запрыгнул на спину, повалив командира на песок. Стой, туда смотри. Егоров с трудом оторвал помутневший от ярости взгляд от вожделенной добычи и посмотрел, куда ему указывал друг. Твою то мать! Как же это несправедливо. За косой Отделявший бухту от открытого моря на якорях стояла пара больших кораблей. То, что это вражеские корабли, земляне поняли потому, как повели себя остатки дикарского воинства. Неандертальцы не сдвинулись с места ни на сантиметр. все так же продолжая сжаться к воде, но вопли отчаяния у них сменились на вполне победное завывание. Что будем делать? Да хрен его знает. Егоров растерянно осмотрелся. До дикарей было рукой подать, шагов 200-300, а до кораблей было не меньше километра. Макс, бегом к Диме, расскажи о кораблях. Ладно, пойдем вперед, потихоньку. Виктор сделал всего один шаг и споткнулся с изумлением, глядя на далекие корабли. Над головным судном, стоявшим ближе к берегу, вспухал огненный шар взрыва и поднимался густой белесый дым. Ни хренасие Отряд опустил щиты и копья и, раскрыв от удивления арты, наблюдал, как плотное облако белого дыма накрывает корабли. Бум! Плотный, и тяжелый звук взрыва ударил в грудь, заставив покачнуться, а потом из белого облака в небо взмыли десятки черных дымных столбов. У Витьки упала челюсть. Позабыв обо всем, он стоял, задрав голову в небо, и заторможенно наблюдал за тем, как столбы дыма прекращают расти, как они странно изгибаются, как они увеличиваются. Я помню этот звук. Это "Катюши". Кинохроника "Война". "Вашу мать, ложись!" С неба прямо в него, в его огромное тело, которое занимало почти весь пляж, летели сотни. Нет, Тысячи ракет. Каждая дымная стрела издавала низкий гудящий звук, которые переплетаясь, складывались в чудовищную какофонию, буквально выворачивая душу. Хотелось вскочить и бежать, бежать, бежать без оглядки. Некоторые и побежали. Ложись Делать подсечки из положения лёжа было неудобно, но Витька постарался и засандалил лоу-кик по голени бегущего арбалетчика. Пожилой мужчина беззвучно раззявил рот и с напором рухнул на землю, а Егоров подполз и придавил беглеца к песку. "Лежи, лежи!" Витька орал ему прямо в ухо, с ужасом наблюдая, как пяток его бойцов, то на карачках, то петляя как зайцы, бегут к джунглям под всё усиливающийся свист. "Мама!" Игорь ося силой уткнулся лицом в песок. Бум! Бум! Бум! Мама! А потом редкие поначалу взрывы слились в один непрекращающийся грохот, и оглохшего Витьку Егорова засыпало горячим песком. бу бу бу бу бувай Что? В ушах у Виктора противно звучал зуммер и говорить вслух не слыша самого себя. Он не хотел. Перед глазами мелькали тени, которые постепенно трансформировались в обычные кроссовки. Что? Тфу. Глаза и уши и самое противное нос и рот оказались забиты песком. Вставай! Голос Игоря был близок к панике. Вставай, они идут. Витька подскочил. Глаза немилосердно щипало, в голосе першило уши, забитые ватой, но руки ноги были на месте. С берега к ним ползли и ковыляли остатки неандертальцев с явным намерением добить оглушенных людей. Пинками удалось поставить на ноги всего восемь человек. Видок у всех был очумелый, склокоченный, грязный, но оружие парни держали крепко. Егоров оглянулся и судорожно сглотнул. В полусотни метров позади их отряда среди десятков мелких воронок слабо шевелились пятеро ребят. Одежда на них дымилась и тлела. Ну, суки, всех убью. Двухметровый верзила поднял над головой блестящий новенький топор и огромными прыжками помчался в сторону дикарей. В общем, он их всех убил. Топором порубал, как капусту. Игорю было не до шуток. Завзятый весельчак и Балагур лежал пластом в столовой, а над ним угрюмо стоял сенсей. Мы когда туда добежали, он уж Игорь шевелил челюстью и ковырялся в ухе, из которого ручейком вытекала кровь. Из тринадцати вернувшихся в поселок на своих двоих парней, половина была легко контужена, а вторая половина была и контужена, и обожжена, и посечена осколками. Пяток ребят, которых накрыло ракетным залпом, пострадал намного сильнее. Сами идти они не могли, и их пришлось нести на руках. Известие, что к уродам подошло подкрепление, Да еще и вооруженные ракетами Мельников и остальные обитатели поселка восприняли со спокойной обреченностью. Даже отсюда из крепости хорошо были видны черные дымные хвосты летящих ракет, их свист и десятки глухих взрывов. Честно говоря, сила взрывов на Диму впечатления не произвела, ни град однозначно. Так, петарды на Новый год. Отсюда из поселка, хлопки взрывов были едва слышны. Но это отсюда. Вернувшимся с фронта бойцам было совсем не весело. Распросив Игоря и Олега, сенсей выяснил, что скорее всего это были обычные пороховые ракеты со свистульками. Вот только боеголовки у них были странные. Раненые точно описали: слабый взрыв и летящие во все стороны керамические осколки вперемешку с каплями горящего масла. Олег, которому повезло оказаться от эпицентра удара дальше всех, Оценил радиус поражения такой ракетой в 3-4 метра. Осколки острые. Парень выложил тонкую ромбовидную пластинку, но легкие и мелкие. А вот масло хрен потушишь. Как медленно течет вода, как красиво в ней растворяется кровь. Мысли текли медленно и расслабленно. Виктор лениво наблюдал за тем, как с его тело растворяясь исчезает засохшая кровь. Чистая вода смывала боль и усталость, бодрила тело и тормашила ум. После контузии и бойни на берегу Витька впал в прострацию, и вернуться назад он смог лишь при помощи Олега. Милый, ласковые руки осторожно провели мокрой мочалкой по ободранной спине. Милый. Егоров потряс головой, голос любимой был едва слышен, и обернулся. Катя беззвучно плакала, глотая слезы, и терла его тело пучком травы. Что, любимая? Мы умрем?» Витя посмотрел в ярко зеленое глазище женщины и медленно покачал головой. Где, Антон? Катя закусила губу. Там, со всеми. Пошли. Виктор кряхтя, словно старик, вылез из ванны. Нам надо успеть его оттуда забрать. Пока не пришли эти. Голый Егоров вмотнул головой в сторону берега. Мы уходим.